Глава сорок «Давай на чистоту, брат!» Не стесняясь ехавшего впереди инспектора, Катя, обхватив мой локоть двумя руками, прижимала его к своей плоской груди, с улыбкой проговаривая сотый раз, как она беспокоилась и торопилась. Коготки ее рук, словно та, точилась о меня, то выступали, впиваясь в одежду, и, чутка царапая кожу под ней, то вновь прятались. Словно домашнее животное, она ластилась и жалась, щекоча нос, обвившимся вокруг моей шеи хвостиком. Входили мы в парадную многоэтажки, чьих последних окон я на подступах даже разглядеть не смог, тоже в обнимку. Вот только на этот раз оглядывающаяся по бокам своими золотистыми глазами Катя по-настоящему казалась серьезной. Она действительно думала, что на нас нападут. Об этом свидетельствовала и чуток согнутая, готовая к молниеносному рывку стойка, а также стоявшая на спине и руках сестры дыбом шерсть. «А теперь рассказывай, братец, как так получилось?» Кинув на стол охране свой пропуск, не отходя от меня и на шаг, с облегчением спросила Катя, когда створки просторного лифта за нами закрылись. Я просто работал. С грохотом прижавшая меня к одной из стенок лифта кошачья лапа, оставляя позади добрую вмятину, не дала даже начать заранее приготовленную байку. «О том, что ты просто работал, рассказывать будешь следователям и в академии. Я знаю, кто такая Агата по прозвищу «Стальная язва» и знаю, на что эта женщина способна». Поэтому понимаю, что две пулеметные ленты и выстрелы из РПГ она точно бы не пережила без чьей помощи. Но вот задача, ни тел, ни крови, только вы двое и расхераченный на глухобар». Казавшиеся до этого спокойные глаза Кати полыхали золотом. Сейчас эта коротышка изо всех сил старалась строить из себя крутую и властную сестру, прижавшую неродивую братца к стене. Но вот напугать ей меня не удалось. Точно так же, как и Аня до этого, скрутил ее невидимой рукой и поднял в воздухе. «Что ты делаешь?» Пропустив момент, когда ее уже схватили, недоумевающе шикнула та и тут же замолчала, когда я приобнял ее за талию. «Пытаюсь в очередной раз донести до тебя, что я не знаю, кем были эти загорелые амигос», проговорил я, готовясь сестру к последующей, ставшей мне известной информацией по поводу матери. «Загорелые мужики с спарточах говорили на испанском, и у одного два пулемета. Здоровенный тип такой был, второй с острый, как нож челюстью». Ла Фамиль «Можешь не продолжать, я знаю, о ком ты говоришь. И, пожалуйста, верни меня на землю», задумавшись, попросила кошка. «Второго, который с острыми скулами, зовут Хуаном. Здоровяка, скорее всего, Антонио. Эти два парня, костяк, оставшиеся после переселения мексиканской группировки. С каждым годом их в наших краях все меньше и меньше. Местные вытесняют с пыльчивых амигос. Но проблем от этого прибавляется. Вот только зачем им взрывать заведение своего работодателя? Ла Фамиль, ценные псы на Сферату и произошедшее». Видя мою заинтересованность, сестра махнула своей лапой и фыркнула. «Не парься, найдем мы обидчиков твоей начальницы». «А что насчет мамы? Есть какая-то информация о ее обидчиках?» Глаза кошки округлились до размеров бейсбольного мяча. «Откуда ты знаешь?» — хотела спросить та. Но точно так же, как и Аня с Катей ранее, я не собирался разглашать свои источники. «Мне все известно, сестра. Анасфератус, семье Цивини, управляющий всем из-за кулисы, конечно же, о маме». Факт того, что сестры не решились рассказать мне о пропаже столь дорогого родственника, слегка разочаровал. То ли меня считали глупцом, то ли треплом, способным разнести столь опасную информацию по округе, не знаю. Факт оставался фактом. Мне не доверяли. Когда ты узнал? На следующий день после нашего разговора в ресторане. Честно ответил на вопрос сестры я. От Франчески? Она нашла тебя и узнала, кто ты? Нет, другой источник. Имя не скажу, но он надежный. Коротко парировал я. Это хорошо. Здесь ты числишься лишь как наш однофамилец. Хотя, думаю, вся правда уже вскрылась. Наверняка твой осведомитель — это Ванесса Вендвиллу или наставница. Кто-то из окружения Агаты. Почему сестра упоминала Ванессу? Как-то связано с Цивини и Полный промах по подозреваемым, и мой немой вопрос застали сестру врасплох. Упс, я ошиблась, да? Неловко выдала Катя, выйдя из лифта и пытаясь сменить тему. Но после такого я не собирался ее так просто отпускать. Как связаны бессмертные и местные банды? Никак. В спешке, достав ключ, совершенно не умея врать, ответила сестра. «Катя!» — повысил голос я на нее. «Она моя подруга. Вернее, таковой я ее считаю. И, на мой взгляд, должен хотя бы знать, пользуются мной или нет. Помимо предательства, есть хоть что-то другое. Подумать только. А ведь я доверял Хлое и Ванессе, чуть ли не так же, как собственной семье. И не встрети сегодня с Катей одним из первых». С кем бы я поделился своими переживаниями, могла быть одна из них. Ванесса Вендвилу, 21 год. В 19 завершила первый курс Североамериканской Академии по подготовке героев. После вместе с приемной семьей переехала на территорию Евразии. Что случилось с прошлой семьей, достоверно неизвестно. Что стало причиной переезда тоже. В 20 закончила курс военной кафедры в нашей Академии. После чего за неподобающее поведение попала под штрафные санкции и угрозу отчисления. Конфликт был притянут за уши и, скорее всего, искусственно создан. Вмешавшаяся приемная семья при помощи влияния добилась перевода дочери на другой факультет, где уже с первых дней в Эндвиллу вела наблюдение за уткой, несущей золотые яйца. «Ты сейчас об ультрамарин говоришь?» Перебив сестру, спросил я. «Верно», — пропуская меня внутрь своей квартиры, отозвалась Катя. Штаб подозревает, что Ванесса послана Североамериканским альянсом для наблюдения за Марией. Кодовое имя — утка. Также, помимо странной активности и пробуждения спящих агентов Америки, пытающихся внедриться в окружение ультрамарин, в действие пришел и синдикат. Участилось число саботажей, диверсий, подрывов, не имеющих какой-либо стратегической важности для города. Происходящее буквально вынудило цитадель распылить свои силы по всему городу, уменьшив тем самым зону полного контроля вокруг Кутки. Мы с Аней полагаем, что на Носфератус действует вместе с Североамериканским альянсом готовит нападение на Марию Ультре, целью которого может стать либо похищение, что маловероятно, либо ликвидация, ибо данные люди слишком сильно расшатывают и без того страдающую банковскую систему. «Я знаю, что Ванесса не местная, но с чего ты взяла, что она как-то связана с Носферату?» «Да и ей, кажется, всего двадцать. Мы говорим об одном человеке. Не желая верить в то, что бессмертная пользовалась мною для сближения с Марией, проговорил я. Уверена. Дважды была замечена при входе в контакт с Медоедом. Один раз я видела это собственными глазами. Также ей уже двадцать один, мой мальчик». Или ты даже не знаешь, когда у твоих верных друзей день рождения?» С некой ехидностью в голосе, взглянув на часы, спросила Катя.